Глава 31. Боль была чудовищная, страшнее всего, что мне приходилось пережить. Мир превратился в ослепительно белую вспышку, а все до одного нервы в моём теле буквально визжали. Я упал обратно на кровать, мышцы свело судорогой, во рту ощущался медный вкус крови. Я слышал, как сердце сбилось с ритма. чувствовал, как задыхаются лишённые притока кислорода лёгкие. Потом грудь шевельнулась, и я вновь обрёл способность дышать. Господи, думал я, пытаясь сделать глоток воздуха. Господи, что это было? Кто-то передвигался рядом со мной тяжёлыми шаркающими шагами. Послышался скрип подвинутого стула, затем Лола, кряхтя, опустилась на него и взяла со стола кружку. Когда она это сделала, я терял сознание. Лола шумно отпила из кружки и со вздохом поставила её обратно на стол. "Ну что, мистер умник? Не такое уж и умник, а?" Мысли в голове путались, словно блуждая в тумане. Я не мог пошевелиться. Боль не исчезла, но как-то отдалилась, будто одновременно мне сделали анестезию. Лола глотнула еще чая и довольно причмокнула. Взяла что-то со стола. Я увидел, что это та самая черная трубка, и хотел это двинуться, но не сумел. Из того конца, за который она ее держала, торчали толстые провода, а на противоположном конце я разглядел два коротких, тупых, металлических стержня. Она подняла их, демонстрируя мне. Единственное... Что полезного оставил мне муженек? Эта штука. Привез из Южной Америки. Вроде электрошока, только сильнее. Тамошние полицейские заряжают ее и... Лола сделала трубкой выпад в мою сторону и с ухмылкой остановила ее в нескольких сантиметрах от моей груди. Я бы закричал, но не мог даже этого. Я мог только лежать парализованной. Больно, да? Он однажды опробовал эту штуку на мне, когда напился. Улыбка её исчезла. Лола положила трубку на колени с стальными стержнями в мою сторону. Я оглушила его этим, когда он выбил Гари зубы. Как тебе, спросила я вот это. Он обделался, как ребёнок. Лола внимательно посмотрела на меня, словно проверяя. Рот ее скривился. Вот не предполагала, что это его убьет. Думала, только проучит как следует. Ощущения начинали возвращаться. Я уже чувствовал под собой бугристую поверхность кровати и сходившую от нее кислую вонь. Болело все тело, но самая острая боль угнездилась в ребрах, в месте... которого коснулась эта штуковина, острая, не жгучая. Тебя оглушили, вяло подумал я. Она оглушила тебя электрическим разрядом, сильным. Мой Гэри, он огорчился, но был хорошим мальчиком, продолжила Лола. Всегда делал, как ему говорили. Так будет лучше, сказала я ему. Вот увидишь, Вдвоём нам будет лучше. Ведь так и получилось. Он помог мне прибрать всё на случай, если кто зайдёт спросить Патрика. Правда, никто не пришёл. Пола отхлебнула чая из кружки. Мышцы дёргались непроизвольно, содрогаясь от боли. Я всё ещё не мог пошевелиться, но руки и ноги начало покалывать. словно они отходили от мороза. Это хороший знак. И жили мы припеваючи, пока не объявился этот ублюдок, Бут. Она бросила на меня взгляд и скривила губы. Это он сделал так, что моего Гэри уволили из Сен-Джуд. Вы об этом знали, мистер? Он и эти двое кросли его сучка-иностранка. превратили его жизнь в пытку, подкалывали его и издевались, обзывали жирным. Подружка кросли сучка похотливая трахалась со старшим провизором, а он потому вроде как не замечал, что они из аптеки лекарства всякие воруют на продажу. Да только они были не так умны, как считали. Так что эти кражи выплыли наружу, а как их прижало, они спрятали порошки в шкафчик Гэри, будто он их крал. В больнице могли бы разобраться, но скандала не хотели. Вот моего Гэри и уволили, а будто эти двое лишь посмеивались, типа... Ох, вот мерзавец какой. Попался, да? Вовек не забуду, каким он пришёл тогда домой, как собака побитая. В груди что-то загудело. Я решил, что это очередная судорога, но через секунду сообразил, что это телефон. Я ощущал его вибрацию. Снова Элон. Мне хотелось плакать от досады, даже если бы Лола не сидела так близко. Я всё равно не мог пошевелить рукой, чтобы взять его. Она ничего не замечала. Господи, и смеялась же я, когда больницу закрыли через несколько месяцев. Вышвырнули их всех на улицу. Этот бунт оказался по ту сторону, да? Мой Гэри получил работу в супермаркете, а они стояли в очереди за пособием. Представляете, как им это не нравилось. Телефон перестал вибрировать. На несколько секунд я отвлёкся и не сразу заметил, что Лола замолчала. Она смотрела на меня сверху вниз, и я понял, что, наверное, чуть пошевелил рукой, когда начали восстанавливаться оглушённые разрядом мышцы и нервы. Что проходит. Улыбка Лолы стала жёсткой. Она взяла с колен чёрную трубку. Я попытался отодвинуться, но мышцы не слушались. Нет, нет. Нет. Послышался громкий треск. Это металлические стержни уткнулись мне в живот. Мир снова побелел. На сей раз я не потерял сознание. Мозг фиксировал то, как прогнулась моя спина, заставив опираться на кровать лишь пятками и затылком. Потом всё прошло, и я рухнула обратно. Каждый вдох отдавался болью, однако приносил облегчение. Тело содрогалось, в воздухе пахло горелыми плотью и синтетикой. Положив трубку на стол, Лола села и сделала ещё глоток из кружки. Вероятно, год прошёл. Тогда будто заглянул в супермаркет, где работал Гэри. Этому ублюдку удалось устроиться на работу охранником в Сент-Джуд. Ему, она сердито тряхнула головой, ему показалось смешным, что Гэри таскает коробки, а будто ночной сторож, какая особая работа. А через несколько дней вернулся, и с ним Кроссли, и эта сучка. Начали таскать пиво и вино прямо на глазах у Гэри. Хохотали ему в лицо, заявили: "Его уже выгнали раз за кражу. Так он же не хочет, чтобы это повторилось". Нет? Губы её сжались в жёсткую линию. Гэри, конечно, расстроился. Но мне не сказал. Ох, видела я, что-то не так. Но он объяснил, что просто устал. Ему неделю нездоровилось, пришлось анализы сдавать и всё такое. Она нахмурилась, глядя в кружку. Чёрт-то вы докторишки, чего они вообще понимают? Неожиданно Лола выплеснула чай мне в лицо. Я захлебнулся, моя парализованная диафрагма отчаянно пыталась вдохнуть. Она поставила кружку на стол и поудобнее устроилась на стуле. Оно, в общем, так продолжалось несколько недель. А потом Гэри не вернулся вечером с работы. Полночи просидела ни жива, ни мертва. Пришел в три ночи, одежда вся в грязи и рваная, и пахло от него спиртом и... Этой. Лицо у Лолы перекосилось, рот открывался и закрывался, будто в попытках избавиться от дурного вкуса. Они поджидали его после работы, заставили сесть к себе в машину, сказали, мол, у них вечеринка, словно они ему друзья какие. Привезли Гэри в Сен-Джуд, Там этот сторож устроил стол и кресло, и все, что душе угодно. Сам Буд уже не работал, но Кросли и его сучка устроились в другую больницу и опять взялись за старое. Крали таблетки с порошками и продавали в старой больнице. Думали, что хитрее всех. «Подонки!» Она нахмурилась. Да только дела у них пошли так себе. Аптеку, из которой они повадились красть, стали охранять. Так что зелье на продажу заканчивалось. Вот они и заскучали. Захотелось развлечься. Мой Гери спиртного в рот не брал, не то что попаша его. А они заставили, спирва накачали. А за тем заставили заниматься всяким с этой с этой шлюхой он не хотел уж я-то своего сынка знаю но кросли угрожал ему по лицу бил кричал мой гери его пополам перешебить мог бы однако в жизни мухи не обидел А как его сбили на пол, этот ублюдок-буд, этот ублюдок-буд его обоссал, словно кобель. Как так можно? Лола замолчала, задыхаясь от гнева, потом посмотрела на меня, и я сообразил, что сейчас произойдет. Все во мне сжалось, когда Лола взяла со стола черную трубку. Я попытался отпрянуть, когда она нацелила её мне в лицо, всё ещё мокрая от выплеснутого чая, но мышцы не слушались. "Думаешь, тебе было больно?" прошептала она. "Вот суну его тебе в хлебало, будешь знать. Так зорёшь, что зубы повылетают". Электроды зависли в нескольких дюймах от моих губ. Они потемнели и окислились, только самые концы их тускло отсвечивали медью. По лицу Лолы я видел, как ей хочется сделать это, но неожиданно она покосилась на занавешенное окно. Только один слой стекла отделял нас от того, кто мог находиться на улице. Она раздражённо поморщилась и сунула трубку мне в грудь. Когда судороги немного утихли, Я услышал, как Лола топчется около раковины, заваривает ещё чай. Я лежал, содрогаясь в слезах от боли, но как бы отвратительно я себя не чувствовал, мне показалось, будто этот разряд не так силён, как предыдущие. Мышцы подёргивались по мере того, как к ним возвращалась работоспособность. Я не знал, насколько ёмкий батарея у этой чёрной штуковины, но к электросети Она пока не подключалась. Рано или поздно заряд должен был иссякнуть. Не знал только, доживу ли я до этого момента. Лола с кряхтением устроилась на своем стуле. С наслаждением, отхлебнув из кружки, она поставила ее на стол рядом с трубкой. Потом пошмыгала носом и вытерла его тыльной стороной ладони, прежде чем продолжить рассказ. «Не дать не взять, мать!» рассказывающая сыну сказку. С Кросли все получилось легко. Надо было подождать пару недель, пока он заявится к Гэри в супермаркет. Но я понимала, что этот тухлый ублюдок скоро придет. Велела Гэри сказать им, что он нашел целую сумку более утоляющих таблеток, мол, я ее на старой работе стащила. Кадин, опять и всякие, то, что хорошо продаётся. Они ведь знали, что я медсестрой работала. Честенько мучили его историями, каких обо мне понаслышались, однако не предполагали, что Гэри может врать. Он и не хотел, но я упрасила. Хороший он был мальчик, мой Гэри. В голосе Лолы звучала гордость. Я пошевелил пальцами ног, пытаясь восстановить работоспособность мышц так, чтобы она этого не заметила. Кроссли велел, чтобы он принёс таблетки в Сент-Джуд, продолжила Лола. Заставил войти через морк, чтобы он не попал на камеры около входа. Думал отобрать всё у Гэри, как тот минует один этот их тоннель. Да только всё не так получилось. Из Гэри пришла я с этим вот. Лола с довольным видом подняла чёрную трубку. Она пряхся в ожидании очередного разряда, но она положила трубку обратно. Я думала, застану там всех троих, а там были только Кросли и его шлюха. То-то они смеялись, увидев меня. «Мамочку привел, да? Чтоб держала тебя за ручку в темноте». На губах Лолы появилась улыбка. Она нежно погладила трубку рукой. Вот уж Кросли посмеялся, когда я сунул эту штуку ему в жирное пузо. И ей... Она еще пыталась удрать, но далеко не ушла, уж я постаралась. Я-то поначалу хотела лишь взбодрить их маленько, но, как увидела старые койки, придумала кое-что получше. Гэри расстроился, весь трясся, как листок, простая душа. За всё время я второй раз повысила на него голос, но сама бы не справилась. Не этих жирных ублюдков на койке не повалила бы, ни стенки не выложила бы. Так ведь. Но уж я постаралась, чтобы они видели, как он это делает. Всё ещё думаете, сказала им я. что от него толку нет. И кто теперь смеется, а?» Лола взяла со стола трубку и в подтверждении своих слов с ухмылкой помахала ею в воздухе. Я сжимался всякий раз, как она оказывалась близко от меня. Жаль только Бута с ними не было. Но я решила, с ним позднее разберемся. Ему отдельную комнату приготовим. Не ожидала я что? Голос её дрогнул, она смахнула слёзы. Он ведь силён как бык был мой Гэри. В жизни ни дня не болел, что бы там докторишки не говорили, и не жаловался никогда, даже после того, как ему все эти Кирпичи да цемент на третий этаж затаскивать пришлось. Кто еще бы смог так, даже не задыхаясь? И стенку Гэри выложил. Эх, загляденье! Даже покрасил. Красота! Еще час или два, и никто бы не узнал, что мы там вообще были. И тут... Туда припёрлась эта глупая коровеща. Руки и ноги одеревнили и казалось вдвое тяжелее, словно всё моё тело напечь Калиновым. Однако способность шевелиться медленно, но возвращалась. Внимательно следя за Лолой, чтобы она не заметила этого, я пытался напрягать и расслаблять ногу. Впрочем, Лола слишком увлеклась своим рассказом, А ведь я ему говорила, чтобы запер дверь палаты. Не хотела, чтобы какой-нибудь торчок припёрся, пока мы были заняты. И он это знал. Но Гэри с утра был в чудном настроении каком-то притихший и есть не хотел. Я думала, как мы всё закончим, он в себя придёт. Зная я, Ни за что бы не... Я думал, он просто упал. Он ведь неуклюжий у меня был. А он лежал там, и лицо посинело. Не могла же я оставить его там, моего мальчика. Я больше не пытался следить за тем, что она говорит, сосредоточившись на попытках заставить тело работать. Я не могла бы оставить его там, Лола низко пригнулась над столом, закрыв лицо руками. Её плечи содрогались. "Это всё мелкая беременная сучка виновата", выкрикнула она. "Если бы она не..." Лола схватила трубку и ткнула ею мне в бок. Ещё раз. Тело вновь пронзила боль. На сей раз я потерял сознание, а когда очнулся, почувствовал, что меня стаскивает с кровати. Приземление было жёстким. Руки и ноги онемели и ощущались скорее бесполезными деревяшками. Сердце готово было вырваться из груди, но едва не остановилось, когда я увидел, что Лола медленно, неуклюже наклоняется и берётся за край ковра, на котором я лежал. "Уберём тебя с дороги". А, и возражаешь? Потолок надо мной начал двигаться короткими рывками. Через несколько секунд Лола выпрямилась, задыхаясь и вытирая пот с лица. О, господи. Морщись, она массировала поясницу и пыталась отдышаться, потом снова взялась за ковёр, кряхтя от натуги, сделала шаг назад. Ещё один. Ковёр, а вместе с ним и я. поддвинулись на несколько дюймов. Теперь я мог заглянуть в открытую дверь у неё за спиной, а за дверью находился маленький тёмный коридор с низким потолком, наклонная часть которого терялась внизу в темноте подвала. Я понял, что задумала Лола, и это привело меня в ужас. Даже если я не сломал бы шею при спуске по ступеням, стоило мне оказаться в подвале, и она смогла бы делать со мной все, что вздумается. Никто не знал, где я нахожусь. Моя машина стояла перед развалинами больницы. Лола могла бы не спешить, пытая меня своей черной трубкой. И никто не увидел и не услышал бы этого. Как Даррена Кросли и Марию де Коста. Я старался вернуть контроль над мышцами. «Ну же, шевелитесь!» Пока Лола, задыхаясь и пыхтя, дергала меня дюйм за дюймом по полу, я был вознагражден слабым шевелением пальцев. Неплохое начало, но до двери в подвал оставалось лишь несколько футов. Паника снова охватила меня, когда Лола одним рывком протащила меня на несколько дюймов дальше, прежде чем сделать еще один перерыв. Она вытерла лоб рукавом и стояла... жадно глотая воздух. Господи! Чёрта с пена! Лицо её раскраснелось и блестело от пота. Маленькие глазки уставились на меня. А-а. Мы очнулись. Я увидел, что она смотрит на стул, на котором оставила чёрную трубку. Я лежал совершенно неподвижно, понимая, что если она ударит меня ещё одним разрядом, Всё будет кончено. Нет. Не надо. Но никто не слышал. Ноги больно стукнулись о пол, когда Лола отпустила ковёр. Она перешагивала через мои ноги, направляясь к стулу, и в этом гневнее мой телефон снова завибрировал, колотясь о грудь. Он жужжал почти неслышно, однако на сей раз Лола стояла ближе ко мне. А может, меня выдало лицо? Это ещё что? Кто-то же ждёт дозвониться. Она наклонилась, рывком распахнула мою куртку и недовольно подсоков языком достала телефон. Он опять завибрировал у неё в руках уже более громко. Вот чёрт тошковина. Шаркая Лола подошла к раковине и бросила его в воду между грязными тарелками. Телефон исчез со всплеском, издав на прощание последнее б-будто это тонуло крупное насекомое. Лоласу с мешкой повернулась ко мне. Всё равно, больше не понадобится. Я закрыл глаза, меня охватило отчаяние. Однако, отвлёгшись на телефон, Лола забыла захватить со стула чёрную трубку. Впрочем, она могла обойтись и без неё. Мои ноги уже находились в дверях. Уперев руки в бока, Лола смотрела на меня, словно рассчитывая последние усилия. Ладно. Почти приехали. Набрав в грудь побольше воздуха, она приготовилась перешагнуть через мои ноги, чтобы протащить меня остаток пути. Когда Лола занесла ногу, Я отчаянным усилием поднял руку, чтобы схватить её за лодыжку. Попытка получилась неудачной. Всё, что я сумел, слабо хлопнуть её онемевшей рукой по ноге. "А? Чего?" вскинулась она. "Хочешь ещё?" "Да!" Лола в бешенстве повернулась к стулу и споткнулась о мои вытянутые ноги. Глаза её расширились, когда она потеряла равновесие. Она схватилась за дверную ручку и потянула на себя. Дверь начала закрываться, но резко остановилась, ударившись в моё тело. Ладонью лоб соскользнула. Спиной вперёд она полетела вниз по лестнице и крик её оборвался с первым глухим ударом о ступени, за которым последовал второй, третий. Вскоре наступила тишина. Я лежал в дверях, Сердце моё отчаянно колотилось. Я замер в ожидании шума снизу, шагов вверх по лестнице, но не слышал ничего. Ладно, можешь оставаться там. Пора двигаться. Я сделал попытку сесть и в результате сумел перекатиться на бок, после чего долго лежал, задыхаясь. Тело онемело и горело одновременно. В ушах стоял звон, а сердце колотилось слишком сильно. Не психуй. Дыши глубоко и не психуй. Задрав голову, я увидел стоявший на столе телефон. Если бы мне удалось доползти до него и сдернуть за провод на пол, я мог бы позвать на помощь. Звон в ушах сделался громче. Сердце буквально выпрыгивало из груди, а ритм его то ускорялся, то замедлялся по мере того, Как комнату заволакивало серым туманом, не теряя сознания, не спуская глаз с телефона, я попытался ползти к нему. С таким же успехом он мог находиться в миле от меня. Звон усилился до оглушительного. Он заполнил всю мою голову. Я больше не чувствовал своего тела. Сначала это тревожило, Затем меня охватило безразличие. Странное чувство покоя накатило на меня. Вот, значит, как, подумал я, когда в глазах начало темнеть. Я успел пожалеть Рэтчел, потом представил Кару и Элис, услышал смех своей дочери и прежде Чем серый туман окончательно сделался чёрным, улыбнулся при мысли, что они ждут меня дома.